Сороковое. Энциклопедия. Воскреситель мертвых. Многие ученые пытались воскрешать мертвецов методами науки. Среди них Джованни Альдини, профессор физики в Болоне и племянник Луиджи Гальвани, обнаружившего в 1780 году, что воздействуя током на нерв лягушачьей лапки, можно заставить ее дергаться, и изобретшего заодно гальванометр. Альдини был уверен, что электричество является универсальной энергией жизни, отсюда его решение воскрешать с его помощью человеческие трупы. Совершая турне по королевским дворам Европы, он демонстрировал захватывающие опыты. Австрийский император под впечатлением от них произвел его в рыцаре ордена железной короны и назначил членом самых престижных академий наук. 18 января 1803 года Альдини решился на эксперимент, которым прославился среди уважаемых членов Лондонского королевского медицинского колледжа. Подспорьем ему послужил труп 26-летнего Джорджа Форстера, британского убийцы, приговоренного к казни за убийство жены и ребенка. Преступников сдернули в тюрьме Нью-Гейт, но тело предоставили Альдине для опытов. В присутствии коллег ученый прикрепил к рукам трупа электроды и включил ток. Рот и глаза трупа тут же открылись, при этом зрителей охватил испуг — Некоторых стошнило, некоторые потеряли сознание. Довольный тем, что заворожил зрителей, Альдини не остановился на достигнутом. Один электрод он присоединил к уху Форстера, другой вел в задний проход. В этот раз электрический разряд был сильнее на глазах у ослабеневших английских ученых и под их рукоплескание труп задергал руками и ногами, как в неуклюжем танце. Этот эксперимент вдохновил английскую романистку Мэри Шелли на создание Франкенштейна. Н.Б. Своим именем Франкенштейн обязан другому ученому, медику Джону Конраду Диппилю, родившемуся в 1673 году в замке Франкенштейн близ немецкого Дармштадта. В молодости он сделал несколько заметных открытий, например, изобрел берлинскую лазурь, масло Франкенштейна для лечения эпилепсии и средства против глиста солитера. Дипель сочинил 70 книг по медицине, химии и биологии. Кроме того, он активно обличал протестантизм, за что был обвинен в ересе и заключен в тюрьму. Выйдя на свободу, Дипель занялся алхимией и посвятил остаток своих дней попыткам переселения души умершего в другое тело. Несмотря на многолетние опыты, ему так и не удалось доказать, что он добился успеха. Тем не менее, он утверждал, что нашел эликсир, позволяющий жить до 135 лет. Через год после заявления об этом он умер в возрасте всего лишь 60 лет. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.